Надпись я тоже изменил. Первая оказалась слишком длинной, чтобы составить ее из цветов. Я придумал новую. Явясь, ты прогнала мой смертный сон». Роль бессонного мертвеца мне нравилась. Ради этого я пренебрег даже законами вежливости. Ведь во фразе мог почудиться «скрытый упрек». Однако я остановился на этой идее, думаю, мной руководили, во-первых, стремление предстать экс-мертвецом, во-вторых, литературное, оно же пошлое, признание в том, что смерть рядом с ней невозможна. Дурная бесконечность посылки предполагала чудовищные операции. «Явясь, ты прогнала мертвецкий сон» или «Я больше не мертвец, ведь я влюблен». Тут я совсем пал духом. Конечная надпись гласит «Робкий дар любящей души». Все разрешилось, как и можно было предположить, более чем естественно, но неожиданно благоприятным образом. Я пропал. Яростно, трудясь над садом, я совершил ошибку, подобно Аяксу или какому-то другому ныне позабытому древнему греку, перерезавшему стадо баранов с той лишь разницей, что в данном случае зарезанный баран я. Аякс. В греческой мифологии один из героев Троянской войны. Здесь за главный герой Трагедии Софокла Женщина появилась раньше, чем обычно. Положив сумку, откуда выглядывал краешек книги, на один из камней, она расстелила плед на другом, широком и покатом. Она была в костюме для тенниса, на голове темно-лиловый платок. Какое-то время она сидела, полуприкрыв глаза, глядя в морскую даль. Потом встала и пошла за книгой. Движения ее были раскованы, как у человека, который знает, что он один. Она два раза прошла мимо моего садика, но сделала вид, что ничего не заметила. Да мне не хотелось, чтобы она увидела его. Едва женщина появилась, как я понял, всю глубину своего заблуждения и теперь мучился от того, что не могу скрыть свое творение, ставшее мне вечным упреком. Мало-помалу я успокаивался... Быть может, теряя сознание, женщина открыла книгу, положила руку на раскрытые листы и вновь устремила взгляд вдаль. Так она просидела до самой темноты. Я пытаюсь утешить себя, размышляя о своем позоре. Виновен ли я? Чего мне ждать теперь после того, как она увидела эту безвкусную клумбу? Однако я смиренно надеюсь, что можно спасти положение, если мне дадут высказаться критически. Некоему всеведущему существу должно быть ясно, что я не тот человек, который стал бы переживать из-за этого сада. И все же это я создал его. Я хотел было заговорить об опасностях, предостерегающих Творца, о том, как трудно не потерять равновесие, балансируя между разными видениями мира. Но к чему? Все это слабое утешение, все пропало. Жизнь с женщиной, годы одиночества. Беззащитный я длю этот монолог, отныне лишенный всякого смысла.